Эзра. Привет. Сказала самая поразительная и прекрасная женщина, какую только Эзра видел. Вы примерно шести футов ростом? Как интересно. А где здесь туалет? Эзра не сразу ответил. Там, выдавил он, покашляв. Смотрю, вы ориентируетесь в этом доме. Она ослепительно улыбнулась. Очаровательно. Как вас зовут? Эзра. Он собирался солгать, Или не говорит совсем ничего, хотя было неважно, знает она его имя или нет. Тут никто, кроме Нико де Вороны, не знал его имени. А потому иллюзии, которые наложил на себя Эзра, непримечательная прическа, водянистые глаза и неброская внешность парня, которые есть в каждой компании, должны сработать. Эзра огляделся в поисках на Тазая. Атлас пока еще не появился. «Простите, я кое-кого искал. О, не переживайте». Он вас тоже ищет. Эзра заметил, что женщина ниже Либи, а ведь он по-прежнему сравнивал с ней всех женщин, хотя рост у нее средний, но ну, может на дюйм другой выше среднего. Да и образцом красоты ее не назовешь. Эта женщина носила туфли на высоких каблуках, однако до Либи не дотягивала. Какого хрена он все еще о ней думает? Как интересно, сказала женщина и улыбнулась, не отнимая бокала от губ. Только тогда Эзра вспомнил, к какому зверю он вошел в логово. «Вы телепат» — самая нелюбимая специализация и именно та, против которой его иллюзии бесполезны. Париса Камалли. У нее расширились глаза. К сожалению, триумфально, а не удивленно. Теперь она выглядела воодушевленной. «О, а вот это уже слишком очаровательно», — сказала Париса, салютуя ему фужером шампанского. «Как же я люблю неожиданные повороты событий!» «Приятного вечера, Эзра!» Промурлыкала она, почти опьянев от восторга. Не успел Эзра поинтересоваться, чему она так радуется, как Париса заставила бокал исчезнуть и сама растворилась в толпе, слившись с элитой магического мира. В тот же момент Эзра заметил Нико. Тот рыскал по дому, то и дело одергивая жесткий воротник сорочки, который впивался в выступающий кадык. Эзра подождал, пока Нико рассеянно посмотрит сквозь него, а потом отвернулся. Он прогнал лишние мысли и поискал в толпе Натазая, или профессора. Он сам не знал, чего ждет, будто он заглядывал в холодильник каждые пять секунд в надежде увидеть иное содержимое. И что вообще привело его на это мероприятие? Впрочем, Эзра знал, зачем пришел, притом очень четко. Он хотел показать Атласу, каким влиянием обзавелся каких друзей себе завел, особенно в самых верхах. Предполагалось ведь, что Атлас вместе с Эзрой изменит мир, а он взял и примкнул к тому, что они оба ненавидели. «Но в этом нет ничего необычного», — хотел донести до Атласа Эзра. «Это не изобретательно и слабо. Скучно, предсказуемо и избито». Эзра хотел выразить разочарование. Однако в костюме все чесалось, и в доме было слишком жарко натоплено. Чары больше не признавали Эзру. Его исключили, золотав прореху, которую он в них оставил, что ранило особенно больно. И вот он стоял посреди зала, неприкаянный, словно вытащенный на свет паразит. «Это было в 1988?» — спросил голос у него в ухе. «Или в 89-м?» Эзра вздрогнул, и сердце бешено заколотилось. «Это было в 89-м? Год, когда убили твою мать». Рядом появился Атлас и вручил Эзре фужер. «Прости, больно, наверное, вспоминать?» — спросил он, делая глоток. «Не стоило, пожалуй, спрашивать. Тебя, как обычно, легко найти, Эзра». Эзра молча принял у него шампанское. «Знаешь, я ведь на таза я терпеть не могу», — заметил Атлас. «Не потому, что он против всего, что делаю или говорю. Просто он ужасный собеседник. Нудит и нудит». Он взглянул на Эзру. Не знал, что у тебя есть костюм. «Поосторожнее», — предупредил Эзра, пригубив шампанское. «На случай, если ты забыл, как работает оптика, то для остальных ты говоришь с молодым человеком, который тебе в ученики годится. Про оптику я никогда не забывал». «Верно», — хмуро подумал Эзра. «Я лишь болтаю с другом, которого давно не видел. Насколько помню, паштета ты не любишь, так что, видимо, заскочил просто поболтать». Эзра скосил взгляд на беспечно улыбающегося Атласа. «Надеюсь, ты за ней присматриваешь?» — спросил тот, отпивая вина. «Не хотелось бы думать, что она попала в неприятности. Представь свои муки совести, если она пострадает». Эзра не ответил. «Она, кстати, в Ларкми. Но ты ведь об этом уже знаешь». Эзра снова покосился на Атласа, стараясь ни о чем не думать, намеренно стараясь думать ни о чем уподобить разум пустому холсту, голой стене. Сейчас она как белка в колесе, в которое ты ее засунул, да? Если, конечно, она не умнее, чем ты думал, иначе это было бы очень опасно». «Я не дам тебе это сделать», — тихо произнес Эзра. «Знаю, что ты задумал, и то, что ты делаешь. Что же я такого делаю, интересно знать? Пью шампанское на вечеринке?» — спросил Атлас, поднимая фужер. «Я-то уж точно никого не похищал». «Знаю, что ты нашел способ обмануть архивы». Эзра блефовал, но почти наверняка был прав. Архивы выдавали знания лишь по заслугам, и Атлас точно не заслуживал всемогущества. Никто не смотрел на Эзру, но все же он пробормотал это, почти не разжимая губ. «Кто-то достает тексты, которым тебя не допускают, и я знаю, для чего они тебе». Вот это точно было правдой. Двадцать с лишним лет назад Атлас не посвятил Эзру в тонкости плана, не сделал свидетелем событий, которые приведут к увиденным Эзрой последствиям, но уже явил свою истинную суть. «Ты», — сказал Эзра, — «не Бог». «И каждый день об этом сожалею», — сухо ответил Атлас. В душе Эзры вспыхнула погасшая была искра, от которой загорелось пламя возмущения и былой дружбы. Эзра вспомнил, как они только познакомились с Атласом, как он ощутил в нем родственную душу, единомышленника. И оба огня он поспешил загасить. «Где он, твой аниматор?» Ответа Эзра не ждал, но Атлас должен был знать, что Эзра его раскусил и знает, что кто-то где-то задает правильные вопросы вместо него. Ищет в нужных местах. Пусть знает, что Эзра видит его истинную суть. «Он не пришел», — ответил Атлас. Неважно, себя чувствует. Ха, ну, конечно. Смотрю, ты запечатал охранные чары. Трудно было? Очень. Вот и славно. Эзра обернулся к Атласу и грубо сунул ему в руки фужер. Спасибо за выпивку. Приятного вечера. Прозвучало на прощание нелепое пожелание Атласа. Глупо. Эзре точно не стоило приходить. Разве что... Разве что все вышло не совсем так, как он себе представлял. Во-первых... Атлас был прав насчет Натазая. И хотя имени Джеймса Уэссекса не прозвучало, насчет него Атлас наверняка тоже не ошибался. До сих пор Эзра не знал, как относиться к профессору Аранье. Сущая тихоня вначале, она теперь не то чтобы стала скандалисткой, но говорила не по делу. Активность, которая, собственно, и привлекла Эзру, превратилась в агрессию. Профессор не сдерживалась, кидалась на всех. Когда-то, желая заткнуть ее, университет угрозами заставил ее удалиться, сослал изучать щелочность, однако сейчас ее мнение уже не казалось конструктивным. Расплатившись, профессор не думала работать над актуальной задачей, забывала о посвященных атласа Блейкли. В ее голосе словно бы слышался грохот, сопровождающий крушение некой конструкции, как будто профессор стояла в одном шаге от собственного распада исследовательно следовательно, от исключения из его плана. Эзра не был телепатом и потому не мог найти этому объяснение. Но его сторонники явно не понимали, насколько все срочно. А ведь он предупреждал их, на какое всемогущество замахнулся Атлас Блейкли и какую тиранию попытается установить его посвященные, если дать им шанс. Но остальные видели в Эзре просто орудие или дозорного, Эдакова Пола Ревира, скачущего посреди ночи и предупреждающего соратников о приближении британцев. Пол Ревир, 1734-1818. Американский ремесленник, промышленник и революционер в ночь с 18 на 19 апреля 1775 года, накануне сражения с регулярными британскими войсками, объехал на лошади позиции патриотов, предупредив их о приближении противника. Тогда как на самом деле он кричал, что британцы давно уже здесь. День ото дня план усложнялся. В представлении Эзры все было просто — выследить новоиспеченных членов общества и нейтрализовать их, прежде чем они, то есть Атлас, смогут повлиять на мир. Остальные же видели целью уничтожения общества как такового. Но ведь оно чрезвычайно велико, очень неуловимо, неосязаемо. С ним самим ничего не поделаешь. Как сторонники Эзры этого не поймут? Зато если устранить Атласа Блейкли, общество вновь станет скопищем богачей при старых книгах. И угрожать они будут разве что самолюбию тех, кого не примут в свой круг. На самолюбие Эзре было плевать. Его заботило сохранение привычного мира. Истинную опасность представлял Атлас. Атлас и его орудие. И да, Эзра сейчас мог бы убить его. И дело с концом. Но кто знает, вдруг «Атлас» уже привел свой план в действие. Новые посвященные уже вовсю занимаются самостоятельными проектами, и никак не узнаешь, какие книги дает им библиотека. Это очень плохо. И пусть Калуманову устранили, а Либи в ловушке, на мир могут обрушить еще целых четыре смертельных орудия. Даже если сами студенты пребывают в неведении, у «Атласа» на них виды, у него на всех виды. С тех пор, как Эзра осуществил аварийный план, особняка вроде бы никто не покидал. Но однажды новым членам общества придется выйти за пределы имения. А дальше все просто. Парису Камали, Тристана Кейна, Нико де Ворону и Рейну Мори надо будет остановить. Любой ценой не дать им пройти до конца по дороге, намеченной годы назад Атласом и невольно самим Эзрой. Он угрюмо бродил вдоль края толпы богатых тусовщиков и чуть не сбил с ног блондинку со стекленевшим взглядом. Перебрала, наверное, вот и ходит теперь как лунатик. Господи, как же Эзра ненавидел все эти праздники. Излишества вызывали у него отвращение. И, что хуже всего, он не знал, как прижиться в этой среде. А еще он вспомнил свой последний день в этом доме. Для него с тех пор минуло едва ли несколько лет, тогда как для Атласа почти два десятка. Сокурсники Эзру не больно-то жаловали. Знать бы, где они сейчас, чем занимаются. Наверняка успели перед вечеринкой выпить за здравие Атласа и поржать над безвременно ушедшим Эзрой. Правда, он пока еще никого из них тут не встретил. Фолот вечеринки обожал. Нилу нравилось внимание. айви упаси Боже, кому-нибудь сглупить и дать ей затеряться в толпе. Однако они могли просто смешаться с остальными, влившись в эпицентр веселья. Эзра вздрогнул при мысли о том, что он снова может наткнуться на Алексис Слай. Она и в 28 лет умела нагнать на него жути. Эзра уже хотел найти на и принести извинения. В конце концов, здесь им не светило узнать ничего важного. Да и потом на гостей надели браслеты-глушители, которые вырубили бы их, попытаясь те открыть дверь или пробить защитные чары. Но тут кто-то положил ему на плечо руку. «Ты ведь Эзра?» Тристан. Эзра машинально встревожился и стушевался. Он попытался изобразить приятное удивление. А может, это ошибка? Наверняка так и есть. В конце концов, иллюзии. Обернувшись, Эзра увидел хмурого Тристана Кейна, наряд которого лишь отчасти соответствовал формальному дресс-коду мероприятия. Тристан как будто забрел сюда случайно и решил остаться. «Вот уж не думал тебя здесь встретить». Признался он, явно пытаясь смотреть сквозь маску иллюзию Эзры, с нарочито обычным лицом и вместо него, как назло, видел настоящее. «Боже, какой кошмар!» — вздрогнув, добавил Тристан, искривившись, оглядел толпу. «Столько мажоров в одной комнате!» Тристан явно раскусил трюки Эзры. Это как минимум объясняло, за что его взяли в общество. Иллюзии были ему нипочем, хотя обладателей подобной магии Эзра еще не встречал. И уж, конечно, о них не говорил Атлас. Вот уж правда. С каждым днем список причин убить его становился длиннее. Я не сразу въехал. Треста насекся, нахмурившийся и с недоумением глядя на Эзру. Ты выглядишь моложе, чем я запомнил. Или моложе, чем я ожидал. Когда я наткнулся на тебя у периметра, Чар, решил, что ты вообще с другого астрального плана. Эзра, которому, пожалуй, стоило лучше подготовиться накануне, с большим усилием выдавил улыбку. Нико, слава богу, стоял слишком далеко и не видел их. Он вообще болтал о чем-то с азиаткой в платье, похожем на жидкую тьму, и волосами, зачесанными на косой пробор. Женщина, впрочем, не слушала и безучастно смотрела в окно. «Это все европейский образ жизни», — сказал Эзра, убедившись, что внимание Нико им точно не грозит. «Красное вино, льготная медицина. Я старше, чем выгляжу» ответил Тристан и рассеянно посмотрел на кого-то в толпе. «Когда ты прошел посвящение? Я вроде не спрашивал. О, я... Как бы вывернуться?» Тристан, к счастью, толком не слушал. «А ты?» М? Извини». «Точно, Тристан его даже не слушал, следя за напившейся блондинкой. Та, спотыкаясь, торопилась в гостиную. «На приглашают кого попало?» заметил Эзра, заставив Тристана отвлечься от каких-то своих мыслей. «Точно. Я слышал, тут и члены форума есть». Тристан покачал головой. «Я уж думал, что увижу бывшего босса». Эзра знал, что Джеймса Уэссекса не пригласили. Он долго выслушивал, что по этому поводу думает Иден. «Мне казалось, что форум более просвещенная организация по сравнению с соперниками», — сказал Эзра, а Тристан пожал плечами, выражая равнодушное согласие. «Во всяком случае, лучше относятся к людям». На этот раз Тристан недоверчиво нахмурился. «Правда, что ли?» «Разве не в этом все дело?» «Они не тайное общество», — сказал Эзра. «Распространяют знания». «Может и так, но знания не даются даром. У всего своя цена». Тристан снова огляделся. «Ты сам-то веришь в это?» — спросил он потом у Эзры. «В дело форума?» «Когда-то верил и до сих пор, наверное, хотел верить, несмотря ни на что». Но ты же повидал мир, наблюдал, наверное, как они работают. Так и есть. Эзра видел Натазая в компании дипломатов и политиков. Тот общался с шишками, как общался, наверное, Атлас. Все ради дела, говорил Натазай, и это было правдой. Иначе как форуму трудиться во благо человечества, если нечем платить за свет? Откуда взяться ресурсам без поддержки верхов? Но у них была открытость, вовлеченность всех членов форума. Они распространяют информацию, не утаивая никаких ресурсов. Только в прошлом месяце форум успешно оспорил в американском суде медицинский патент, и о новинке узнали все. Просто пользоваться ею смогут лишь те, кому это по карману. Что все равно лучше ограниченного доступа к архивам общества. Ими пользоваться может лишь узкий круг людей в этом зале. Социалисты с шампанским. Причем буквально, думал Эзра, глядя на Тристана. «Шампанский социалист». Политический термин обозначает человека, ведущего роскошный образ жизни и при этом лицемерно ассоциирующего себя с социализмом. Тот в ожидании ответа хмуро подхватил с подносов Ужер. «Итак, что Эзра думает о форуме?» «Я...» — произнес он. «В сортах говна не разбираюсь». Тристан чуть не поперхнулся от смеха. «Метко», — сказал он, еще раз сбросив на Эзру одобрительный взгляд. Выпью за это. Эзра ощутил очередной острый укол раздражения. Нет, скорее, собственной чуждости этому месту. Он никогда не был тут своим и не желал здесь находиться. На мгновение он словно перенесся в прошлую жизнь. Либи сидела склонившись над книгой, украдкой бросая на него взгляды и обкусывая ногти. Она всегда грызла ногти за чтением и просила Эзру отдергивать ее, а он не хотел. Ему нравились эти мелкие, неприглядные привычки, которых так смущалась сама Либи. Просто Эзра любил утешать ее, успокаивать, беречь ее такой, какая она есть, со всеми грешками и недостатками, охранять. Так он искупал вину, спасая кого-то, пусть даже ее. И даже лучше, что именно ее. Ведь она такая добрая и сильная, сильнее, чем сама думает. И все же свой поступок он повторил бы, снова и снова точности, как в первый раз. Любое творение Либи после вступления в общество, после знакомства с Атласом убило бы в ней трепетный огонек нежности. Кому как не Эзри об этом знать? В новом мире Атласа Блейкли Либи не ведала бы пределов силы, но его острые края и зубы истерзали бы ее хрупкий оптимизм, мораль и мечту. И если она будет ненавидеть Эзру до конца жизни, то пусть. Он все равно ее спас. Как она там сейчас? В Ларгми. Чем зачитывается? Какая блестящая мысль пришла ей в голову сегодня и с кем она делится ею в отсутствии Эзры? В конце концов, это не так уж и плохо, ведь либи живет полноценно, своей жизнью, за которой ему остается следить, как на карте с высоты птичьего полета. Например, в моле-галерее, где он видел ее в последний раз, либи шла полухо слушая болтовню спутника. Профессора которые, как уже знал Эзра, даже не заглянув в будущее, потом откажется признать заслуги женщины в своем новаторском исследовании. Заслуги этой самой женщины, Либби. С его стороны опрометчиво списывать ее со счетов. На Либби были велосипедные шорты цвета электрически розовый. От их вида у Эзры чуть не пошла кровь из глаз. Либби смеялась, пусть и не искренне, зато уверенно и беззаботно. На мгновение Эзра пожалел, что следит за ней он встряхнулся прогнал воспоминания прочь и сглотнул нет он не сожалел не раскаивался он все сделал правильно он не мог ошибиться не сейчас собравшись эзра снова поискал взглядом нико чтобы убедиться что тот по прежнему болтает в углу с азиаткой и ненадолго испытал смятение не увидев их на месте едва ли нико заприметил эзру но все же сама цель визита сюда внезапно показалась ему чертовски несущественной ну что ж сказал Эзра Тристану. «Мне пора». Все это порядком затрахало. Тристан в ответ раскатисто рассмеялся. «Общество не предел», сказал он, даже не подозревая, как крепко Атлас держит его за зад. Как и таинственный аниматор, Тристан был в лучшем случае орудием в руках Атласа, в худшем — последователем, либо же скоро им станет. Краем глаза Эзра заметил смеющегося Атласа и его замутило. Возможно, стоит присмотреться к Тристану поближе, на всякий случай. А пока он кивнул на прощание и ушел, чтобы вновь заняться спасением мира.